Голова 21 первая Шик насмешливо фыркнул, когда его сосед неловко покачнулся в седле. «Я говорил тебе не пить, как алкаш, который дорвался до спасительного похмела!» Рассмеялся мужчина. «Да пошел ты!» Потряс головой бледный рик. «И без тебя тошно! Кто ж знал, что нас дернут с такой срочностью!» «Я бы с удовольствием!» Ответил тому Шик. «Да вот только как с тобой в атаку идти, если ты бухой в хлам?» «Не ори, чтоб тебе!» хмуро выдал Рик и приложился к бурдюку. «Невероятно удобная вещица для быта степняков. Не нужно проводить никаких распаковок багажа и шариться в своих вещах, чтобы просто утолить жажду. Хоп, нацепил себе на пояс и радуйся». Рик, меж тем, сделал уже третий большой глоток, после чего вытер остатки браги с подбородка. «Вот теперь и повоюем!» Усмехнулся мужчина. Шик беспомощно покачал головой. И как же его вообще угораздило оказаться в одной группе с этим пьяницей? А ведь так хорошо начиналась его новая жизнь. Попадание из торгового центра прямиком в бушующий кластер, где начались какие-то стычки среди молодых поклонников разных групп айдолов. Выживание в последовавшей мясорубке в кластере, а уже дальше и присоединение к степнякам. Ведь стоило только границам пасть, как к ним пожаловали в гости крутые наездники на буйволах и доброжелательно предложили присоединиться к ним. Шик сразу понял, что это его шанс попасть в высшую лигу. И так оно и произошло. Пара недель тренировок, проверок на преданность и всего такого, и вот он, лидер собственного отряда степняков. Даже вон сами лорды нанимают Шика и его парней для работы. Вот и лорд Брага, у которого Шик сейчас отдыхал от очередного патруля по всей степи, попросил их о содействии. А дело заключалось в похищении рабов прямо из-под носа у тучного лорда. Ну и страсти же здесь кипят на болотах, однако. То вараны лютуют, то теперь чужие поселения атакуют средь бела дня. От зачистки лагеря от варанов Шик отмазался. Станут еще всадники в болото лезть. Там справились пехотинцы самого лорда. «Говоря на чистоту, я удивлен, что ты вообще согласился на предложение Браги, а не свалил, как ты это любишь», — произнес Рик, вынуждая Шика заскрипеть зубами. Вообще, Шик надеялся отказаться от этого предложения, пускай и высказанного с особой настойчивостью. Честно, конфликтовать с полноценным лордом ему было не с руки. Вот только его подчиненные думали иначе. Те едва ли не единогласно выразили свое согласие, даже имея четкое представление о том, что их лидер этого не одобрит. М-да, авторитет Шика был все же не так высок, как он хотел в это верить. «Не вижу смысла лезть на рожон», — поморщился Шик. «Лорд — это как-никак лорд. К тому же, по словам того же Браги, это лорд Спарты». «Ага, который прибил сразу четыре наших отряда. Непозволительно!» — рассверепел тут же Рик». Он должен ответить за свою наглость. — И ты совершенно не переживаешь о том, что нас ждет? — спросил Шик. — Мало ли как дело сложится. — а чего бояться? Как вообще можно одолеть отряд вдвое превосходящей по численности? — Только по случайности или хитрости? — поднял палец Рик. — А значит, что? Дебилы наверняка напились на ночь глядя. Вот лорд Спарта тех и разбил, как лиса куриц в курятнике. — Надеюсь, что так. — вздохнул Шик. Ему не нравилось лезть туда, где существовал неучтенный фактор. И сейчас им мы являлся тот самый лорд Спарты. Численность врага примерно ясна. Выжившие надсмотрщики сумели донести все в деталях. Их силы тоже можно было прикинуть. К тому же не стоит забывать о том, что их враг сейчас тащит за собой полторы сотни рабов. Такой балласт хрен утащишь еще. — Не боись! — хлопнул его по плечу Рик. — Победа будет легкой! — Нам даже не нужно идти на пролом, только задержать их. А уж дальше сам Брага все решит. на да, это звучит куда как лучше. Невольно улыбнулся Шик. Такой план ему определенно нравился. Не то, что лишний раз рисковать ради не пойми чего. Нет, Брага, конечно, платит честно и без обиняков, но вот своя голова всегда дороже любого ебала бала Степняки ускорились, следуя четко по следам от барж. Тяжело груженные телеги оставляли глубокий след колес, который может не заметить разве что слепой. Впереди уже даже показали силуэты массивных телег, чего Рик хищно оскалился. — Ну уже парни! Мы уже почти схватили их за задницу! Поднажмем! — рыкнул мужчина, и степняки вслед за ним возликовали. Шик продолжил движение молча, хотя должен был признать, что невольно ощутил облегчение от того, что противник показался в зоне видимости. Они перешли с размеренной рыси на галоп, захваченной азартом погони, в которой самый трусливый и расчетливый становится храбрым и бесшабашным. Ведь жертва бежит, значит, она слаба. Инстинкт хищника, как он есть. Неожиданно, в какой-то момент буйволы во главе отряда болезненно замычали и встали, как вкопанные. Одно животное вовсе свалилось на землю жалобным ревом, сбрасывая с себя седока. Остальные принялись топтаться, отказываясь двигаться вперед и отчаянно хромая. «Какого черта? Что за? вашу ж мать!» Степники только и успели вскрикнуть, как начали падать с сёдел со вставших на добы животных. Кто-то падал на бок, придавливая вместе с собой своего наездника. «Моя нога! Господи!» — верещал один из молодых степников. «Всем стоять!» — рыкнул шик, поняв, что дело нечисто. «Что-то определенно не так». Их группа замерла, пытаясь осознать причину падения всадников. Шипение. Вот что они услышали, остановившись. Словно миллионы змеи устремились к ним. Степники завертели головами, озираясь. «Нет, это были не змеи», — понял Шик. «Это ветер, который собирал за собой крохотные песчинки. Это они шуршали, подхваченные вихрем». Мгновение, и целое облако песка поднялось вверх и закружилось вокруг толпы степников» лишая их обзора, пугая буйволов и мешая дышать. «Прикройте лица, идиоты!» Шум ветра перекрыл вопли Рика. «Это просто шквал! Он сейчас пройдет!» Шик сам торопливо натянул на лицо повязку. «Действительно, что страшного в ветре и песке? Сейчас все успокоится, они продолжат погоню». Испуганные вопли кочевников раздавались со всех сторон. А после Шик осознал, что это была атака. Как же он это понял? Человекоподобные фигуры стали подниматься прямо из-под земли, точно какие-то зомби. Они кололи, рубили, кромсали, пыли песок больно щипали глаза. Ветер глухо завывал в ушах, а песчаные демоны пожинали свою жатву. Именно в этот момент Шик пожалел. Пожалел, что не напился в отличие от своего товарища. Трудно ли устроить засаду в голой степи, в которой негде спрятаться? Самый очевидный ответ – да. Но только если не учитывать несколько факторов. И самый главный из них – если очень надо. Как следует бить кавалерийский отряд, когда у тебя практически вся армия – это пехота? Атака во фланг или тыл? Да, можно было пойти по классике в виде стены щитов и встретить оппонента лицом к лицу. Но есть ряд нюансов. Во-первых, не факт, что фаланга устоит перед натиском кавалерии врага. По-настоящему длинный строй мы не поставим, и что помешает степнякам просто обойти нашу стену щитов с фланга? А во-вторых, логично, что они вообще могут не ринуться в атаку, а просто методично начнут отстреливать нас с предельной дистанции. Вот тогда-то нам и придет конец. Убежать от буйволов у нас не выйдет, догнать их аналогично. А ведь еще остается брага с армией Краснодара. Нет, следует ударить только тогда, когда степняки этого не ждут. И в этом нам помогла моя магия и... саперные лопатки. У каждого фалангиста имелась отличная, остро наточенная лопатка из лучшего булата. А под командованием майора наши бойцы проводили часы, откапывая себе на учениях хокопы в полный рост. На мой вопрос «Зачем?» майор ответил таким прозрачно изумленным взглядом, что я больше эту тему не поднимал. «Очевидно же, если есть лопаты, надо уметь ими копать». «И ведь пригодилось!» «Когда я отдал приказ, фалангисты сноровисто схватились за шансовый инструмент. А когда парни узнали, что в самых просторных и глубоких окопах вместе с ними будут прятаться их боевые подруги-валькирии, бойцы заработали лопатками в два раза быстрее. На пути следования всадников мы раскидали весь чеснок, который прихватили с собой». Первоначально я рассчитывал замедлить с его помощью преследователей, но и в данном варианте он пригодился как нельзя лучше. Можно сказать, зафиксировал кавалеристов там, где мне лучше. Далее солдаты заняли свои позиции в окопах, укрывшись плащами, а я накрыл песком, используя свой телекинез. В итоге не осталось никаких следов, только две песчаные проплешины по обе стороны от дороги. В мире системы встречаются и более странные пейзажи, так что сомневаюсь, что кто-то из степняков насторожился. К тому же, после того, как их коровы нарвутся на чеснок, им точно будет недолюбование пейзажем. Полюбовавшись, я ныряю в собственный окопчик, накрываюсь плащом и позволяю песку укрыть меня. Самое сложное в плане было дождаться неприятеля. Под песком было душно, жарко и чертовски скучно. Казавшиеся почти рядом степняки скакали до нас около часа. Топот копыт и последующие за ними крики я воспринял практически с облегчением. А теперь придется напрячься. Странное это чувство, словно ты двигаешь частью тела, которой в действительности у тебя нет. Ты направляешь свою силу, свою волю за пределы тела, чтобы собрать как можно больше песка. Крохотные песчинки подчиняются, скользят и вдруг срываются с мест, становясь послушными. Я стягиваю в одно место как можно больше серого степного песка и пыли, чтобы потом закружить их в одном резком порыве. Воздух гудит, как в аэродинамической трубе. Кажется, что я поднимаю ветер. На самом деле, наоборот, это воздух закручивается вслед за песком. Прикусив губу, я вкладываю всю силу в вихрь вокруг нас. Создается сразу после такое ощущение, что все вокруг подчинило себе песчаная буря. И по сигналу солдаты вскакивают из своих укрытий, с двух сторон сдавливая табун степняков, словно клещи. Выпрыгивая из окопа, я вижу, что магия сработала. Вокруг степняков крутится воронка смерча. Подправляю ее так, чтобы охватить всех. Валькирии дают залп в упор, прямо в это песчаное безумие, а фалангисты врезаются в толпу, насаживая врага на копья. «Я падаю на одно колено». Из носа, похоже, начинает течь кровь от перенапряжения. Как-никак, а это моя первая столь серьезная нагрузка на организм. Все же тренировки всегда будут оставаться репетицией и никак иначе. Она никогда не заменит реального боя. Песок осыпается, но он больше и не нужен. Всадники в кольце копии щитов. Те из них, кто пытается развернуться, чтобы обратиться в бегство, тут же становится жертвой валькирий. Девчонки перекрывают степнякам обратную дорогу, метко шибая из сёдел беглецов. В тесной свалке преимущество степняков становится их же слабостью. Майор возглавляет группу из пяти сержантов, которая слаженно выбивает степняков из сёдел и тут же их добивает, вонзая копья в горло и лицо. Новобранцы, следуя приказу, на не лезут, замкнув кольцо. Но и они вносят свою лепту то один, то другой точными ударами копий сбрасывает врага на землю под копыта буйволов. Неугомонная пира бросается вперед, подныривая под брюхо животным. Она подрезает ремни и крепления на седлах и добивает падающих вниз врагов. Это не бой, а полноценное избиение. Несмотря на то, что наша численность врагом была практически равной, ослепленные, обескураженные не понимающие, что творится степняки, толком и не в силах нам что-то противопоставить. На их лицах застывает и верный ужас. Вместо того, чтобы перегруппироваться, собраться в группу или отступить вовсе, всадники пытаются оказать сопротивление. Но действуют они, каждый сам за себя, совершенно не заботясь о своих товарищах. Эту черту я заметил у них еще в нашу прошлую встречу, когда разные группы предпочли ночевать отдельными лагерями. Но сейчас она показала себя во всей красе. Степняки — это не армия в привычном ее понимании. Если отряды прочих лордов представляли из себя какой-никакой, но механизм, отработанный, рассчитанный на работу сообща, то вот отряды степняков — это просто сборище индивидуалистов, которые дорвались до грабежа. Все, что ими движет, — это жажда наживы до легкой жизни. На то они и рыскают по степи в поисках новых кластеров. Потому как в прямом бою с настоящей армией они ни на что не способны. Разве что завалить мясом, да использовать классическую тактику бей-беги. Поймай их со спущенными штанами, и победа окажется в твоих руках. Вот и сейчас я расплываюсь в довольном оскале. Степнякам из этой засады уже не уйти. Ни с их уровнем подготовки организации. Спарта сумела снова вырвать очередную маленькую победу из-под носа у лорда Краснодара. Все прошло по плану. «Мой лорд, враг разбит», — рапортует майор. Потери, уточняю. По интерфейсу вижу, что все наши живы. Но рубка была серьезная, и наверняка кто-то получил ранения. От их количества и тяжести зависят наши дальнейшие планы. Пятеро новичков получили легкие травмы, двое ранены сильнее, им уже оказывают помощь. Отчитывается он. Какие будут дальнейшие указания? Коров ловите, говорю, пока не разбежались. Это буйволы, мой лорд. Скалится майор. Да хоть без зоны усмехаюсь. Главное, чтобы пешком идти не пришлось. Пока бойцы заняты приятной победной суетой, а именно отловом животных и сбором трофеев, я сажусь на землю, привалившись спиной к большому камню. Голова кружится, а по всему телу растекается слабость. Кажется, я хватил через край, и магия забрала не только ману, но и зацепила жизненные силы. Теперь я понимаю, почему так паниковала мышь, когда к ней прицепился энергетический паразит. Ощущение отвратительное. «Лорд, с вами все в порядке?» Ко мне подходит Пира и замирает, глядя озабоченно. «Да, мамочка», — отвечаю я. «Уверен, что без твоего присмотра я проживу». Ответ получается резким, но лицо Пира, наоборот, озаряет улыбка. «Раз шутите, значит, все хорошо». Делает она неожиданный вывод. «И все же могу я быть чем-нибудь полезной?» ко мне Сидра», — говорю. «Раз мыши помогло подобное лечение, то и мне не повредит. А вообще, я подумываю о том, что мы недооцениваем свой системный сидр. Теперь, когда у нас целых четыре мага, надо совершенно точно расширять его производство. Потому что магия — штука полезная. В этом я сегодня лишний раз убедился». Свой караван мы нагнали спустя несколько часов. Казалось, вот он, рукой подать — Но едва наши сухопутные баржи увидели нас на горизонте, как ощутимо прибавили ходу. А я в очередной раз вспоминаю, что так и не внедрил у себя никакой сигнальной системы. Ведь даже у кабанятников были рога, с помощью которых они передавали друг другу информацию. Почему в спарте до сих пор не начали их использовать? Да просто руки не доходят, как и до множества других полезных моментов. Мы живем в вечной гонке, пытаясь обогнать соседей и стать сильнее и крупнее остальных. Нам бы месяц или хотя бы две недели спокойствия, и мы как минимум не казались бы на фоне Вавилона мелкими сошками. Но никто нам это время не подарит. Брага точно не простит сегодняшние выходки. И хотя по носу мы его щелкнули изрядно, я не думаю, что это надолго выбьет Краснодар с имеющихся позиций. Будучи монополистом на рынке, Брага накопил достаточно средств, чтобы быстро закупить недостающих рабов. Для него это временные трудности, хотя и болезненные. Теперь для лорда Краснодара уничтожить нас будет делом принципа. Так что либо он, либо мы. Других вариантов быть не может. До форпоста мы добираемся без приключений. Пару раз на горизонте маячат какие-то всадники, но увидев, что в их сторону направляются наши сержанты, они моментально скрываются вдали. Мустафа, увидев такую толпу, охает этот восторга и от волнения. Ведь этих людей надо где-то разместить и накормить. В очередной раз я убеждаю, что не ошибся с выбором коменданта форпоста. Турок выгребает все запасы, обеспечив изможденных людей горячими обедами и простейшими лежанками, хотя и под открытым небом, зато возле костров. Я вижу изумление на лицах вчерашних пленников, когда фалангисты и валькирии раздают им печеную картошку и жареное мясо. А пока весь лагерь охвачен суетой, Мустафа отводит меня в сторону. «Вам послание», — говорит турок. «От кого?» — удивляюсь. «Не знаю». Мустафа пожимает плечами. «Он не показывает». Мы подходим к его бараку, возле которого на жердочке, очевидно, специально ради этого выкопанный, сидит хмурый, нахохлившийся ворон. К его лапке привязана записка. «Вас требуют», — заявляет турок. «И клювом дерется». «Вижу записку, которая привязана к птичьей лапке». Стоит мне протянуть руку, как она оказывается в моей ладони. Ворон никак не препятствует мне. Наоборот, в его позе сквозит удовлетворение происходящим. Разворачиваю клочок бумаги и читаю. Сидор кончается. Деньги тоже. Скучаю. Хрюша.